Глава 26. Итак, прекрасная Лайза, тебе нравится это место? Прежде чем ответить, Эля помешала сахар в маленькой чашке с горячим напитком. Маркус привез ее в уютное кафе с летней террасы, находившейся на набережной. Они сидели, скрываясь под крышей от жаркого полуденного солнца. По реке Адур Проплывали рыбацкие лодочки, и Эля с удовольствием наслаждалась бы этим видом, если бы не общество назойливого кавалера. Здесь неплохо», — наконец ответила девушка, не делая ни малейшей попытки поддержать разговор. Маркус, который так и не прикоснулся к своему напитку, с мрачной улыбкой наблюдал за ней. «Думаю, сегодня тебя трудно будет разговорить, дорогая. Тогда позволишь немного рассказать о себе?» Элли равнодушно передернула плечами и кивнула. Маркус действовал ей на нервы из беседы, и без беседы. Так какая разница? Знаешь, с малых лет мне внушали, что я должен стать достойным потопком Детриера, уничтожившего павшего дракона. Он был легендой, героем, которым гордился народ. Увы, мои способности несравнимы с моим великим предком. Несмотря на постоянные занятия, я оказался посредственным воином. Когда отцу пришлось признать этот факт, он решил сделать из меня будущего министра. Целыми днями в меня вколачивали знания, к которым я не стремился. Именно тогда я полюбил редкие приезды деда по линии отца. Он не требовал, чтобы я учился. Когда дед приезжал, меня освобождали от занятий, и я много времени проводил вместе с ним на рыбалке. Меня затягивал сам процесс ловли рыб а потом дед стал водить меня на охоту. Он говорил, что охоту у детриеров в крови. Больше всего мне нравилось стрелять в птиц. Маленьких попасть было особенно сложно. Однажды дед подстрелил молодого орла. Я никогда не видел его столь радостным. Он объяснил свою радость тем, что, стреляя в такую огромную птицу, он представлял себе дракона. Всю свою жизнь дед мечтал убить давно несуществующего дракона. Разве не забавно? Тогда я спросила его, за что тут ненавидел драконов, и дед поведал мне одну историю. Он рассказал о том, как именно наш предок уничтожил павшего дракона. Оказывается, в те времена на землях нашего королевства существовал храм верховного бога. Каждый новый день молитва за благополучие мирных людей приносила юная жрица Неизвестно, достигали ли ее молитвы небес, но однажды их услышал пролетавший мимо дракон. Это был тот самый павший дракон, до той минуты сеявший лишь хаос и смерть. Нежный голос жрицы восхитил его. Также его удивила любовь девушки к людям. Дракон полюбил жрицу с первого взгляда. Девушка не испугалась его, и они стали изредка встречаться, как настоящие друзья. Но однажды об этом узнали, и наш далекий предок захватил жрицу, чтобы поймать дракона. Воспользовавшись его страхом за жизнь любимой, он заманил того в ловушку, где благодаря поддержке отряда магов убил его. Узнав о смерти дракона, жрица покончила с собой, перед смертью бросив проклятие в лицо удачливого охотника на драконов. С этого момента все мужчины в вашем роду будут сходить с ума от желания получить невозможное. Вас будет терзать и душить тоска потому, что для вас недоступно, будь то любовь, власть или здоровое тело. Проклятие действовало на каждого из детриеров по-своему. Например, отец влюбился в мою мать, которая всю жизнь его ненавидела. Дед потерял разум, желая убить дракона. А вот я, кажется, унаследовал оба этих желания, Эля». Маркус потянулся через стол, дотронувшись до чужой холодной руки. «Кстати, прелестный браслет. Кто подарил?» Лиля вздрогнула. «Помнится, Джин сказал, что браслет зачарован, и видеть его способны не все». «Значит, Маркус способный?» «Неважно». Девушка отдернула руку. «Ужасная история. Использовать чувство любви против врага. Гнусно». Дед учил меня, что смысл существования Детриера в смертельной охоте. Обществу нужен герой. Согласись, это актуально даже в наши дни. Героя можно создать искусственно, если появится злодей. Вот для чего мне нужен настоящий дракон. Чтобы повторить подвиг моего великого предка. но ну и заодно отомстить дракону за то проклятие, что наслала на семью безутешная жрица. «Похоже, вы мечтаете убить дракона». Но не все они были плохими. Собратья павшего дракона до своего исчезновения делились с людьми магией и помогали удерживать щит, отпугивающий монстров из других миров. «А ты многое знаешь, как будто недавно общалась с кем-то из них», – нехорошо усмехнулся Маркус. «Я знаю лишь то, что искать давно пропавшее из мира магическое существо ради его убийства глупо и омерзительно» но прежде чем убить, я бы попробовал промыть ему мозги. Кто знает, может, он стал бы идеальным рабом. Тогда не пришлось бы его убивать. Или бросила на собеседника хмурый взгляд. Теперь, когда она знала истинные цели Маркуса, она даже под пытками не призналась бы, что они с Джином ищут дракона, и у них есть определенные успехи. Но Маркус, казалось, не ждал от нее откровенности. Боги, какой яростный взгляд. Не пугайся, Эля, я не пытаюсь выбивать из тебя сведения. Я позволил тебе украсть карту предка только по одной причине. Ты мне нравишься. И если честно, я не верю, что ваши поиски к чему-либо приведут. Так что не бойся, я не призову вас к ответу. Вместо этого я прошу тебя стать моим другом, Эля. Такова последняя часть платы за украденную карту. Что скажешь? Девушка задумчиво посмотрела в сторону реки. В нее не было иного выбора, как согласиться. Но что об этом скажет Джин? Ему это точно не понравится. «Маркус, ты победил. Теперь я могу идти домой?» «Конечно, маленькая колючая принцесса. Я отвезу тебя».